Андрей Леонидович позвонил в тот момент, когда Ладышев, выложившийся на тренировке по кикбоксингу, отдыхал в кафетерии мира фитнеса и ленивым взором оценивал вызывающе разглядывавших его длинноногих девиц, искательниц, похотливой мужской особи с тугим кошельком. «Записывайте номер телефона и адрес. Улица Чкалова». «И как ее туда занесло?» «Вадим». Подтянул к себе бумажную салфетку и похлопал по карманам в поисках ручки. Насколько я помню, она живет на Гвардейской. Жила. Бесстрастным голосом поправил Поличенко. Что-то случилось? Ладышев напряженно свел брови и принялся вычерчивать под цифрами геометрические фигуры. У нее вроде нормальные отношения в семье. Были нормальные. Андрей Леонидович многозначительно вздохнул. Не хотел говорить раньше времени, ну да ладно. Наверняка ее переезд связан с наличием у Виталия Львовича Проскурина любовницы. — Это точно? — недоверчиво спросил Вадим. — Более чем. Студентка работает у него в магазине на строй и занимается рекламой. — Так вот в чем дело. Дошло до Ладышева. Вот почему слово «реклама» так раздражало ее в среду. Вспомнил он подробности последнего разговора. Больше пока ничего сообщить не могу, разве только Игорь Николаевич Колесников сможет добавить. В связи с тем, что и его супруга пострадала в известном вам ДТП, люди Колесникова развили бурную деятельность. Ясно. Спасибо за информацию, Андрей Леонидович. До понедельника. Сложив в карман салфетку с причудливыми геометрическими фигурами, Вадим решил позвонить Колесникову. — Игорь, привет. — Ладышев. — Привет. Безрадостно буркнул тот в ответ. — На охоте был? — сам подсказал он тему для начала разговора. — Был. Компания в два раза больше собралась, чем в прошлые выходные. В первый день мелочь. Два сигаретка на всех. А на второй зверья было много. — Тебе есть чем похвастаться? — Есть. Кабан килограммов сто пятьдесят. — А вы с Павлом почему не приехали? — Михалыч ждал. — Да забыл я предупредить Михалыча, — посетовал Колесников. — Столько всего навалилось. — Завтра утром снова выдвигаемся. — Присоединяйся. — Не получится, проблем много. — Жаль. — А как там полевые? — решился спросить Ладышев. — Людмила оклемалась? — Оклемалась. — Кстати, спасибо тебе за помощь. Я и не подозревал, что ты доктор. Я и сам об этом забыл. Так что не стоит благодарности. Это Катю Скурину надо благодарить. Я слышал, она с твоей женой в аварию попала. Что там случилось? — Да встретилась одна сволочь на дороге! Ругнулся в сердцах Колесников. Катя хороший водитель, и свидетели все как один говорят, что этот гад сам ее подрезал, а потом устроил мордобой. Ну ничего, мои ребята с ним разберутся, на коленях приползет. Не сомневаюсь. А что с женщинами? С Леной обошлось. Фингал под глазом уже сходит, а вот Катерине швы пришлось накладывать. Вчера сняли, водитель ее в больницу возил. А ты что так беспокоишься? Вдруг что-то заподозрил Колесников. Да пытался Проскурину разыскать. По рекламным делам я тебе рассказывал. На работе сказали, что взяла отпуск. По мобильному ее сотрудница отвечает. Узнала ДТП, решил тебе позвонить. Не подскажешь, как ее найти? — Вы вроде в одном доме живете. — Жили. Больше не живем. Она еще в четверг собрала вещи и съехала с квартиры. Так что... Сложный вопрос, Колесников умолк. В общем, ты извини, но ей сейчас нет рекламы. А что так? Спросил Вадим, решив не выдавать своей осведомленности. Дела семейные. Чувствовалось, что Игорь колеблется, раздумывает, стоит ли посвящать в суть дела постороннего. А, в общем, где тонк там и рвется. По делам редакции в аэропорту. Оказалась она и застукала там своего благоверного с любовницей. Так как раз его встречала. Во вторник все и случилось, когда Пашка из дома ушел. Тяжело вздохнул он, навалилось на нее все сразу. ДТП, неприятности на работе из-за какой-то не в срок статьи. Я давно предлагал ко мне перейти, возглавить департамент информации. Так когда и слушать не хотела. Может, сейчас передумает. Попросила никому не сообщать, где находится. Мужу особенно. Но ничего, время рассудит. Она за Виталиком, как за каменной стеной, жила. Столкнется с трудностями, поймет, кого оно, без мужа. Катька, в общем, баба хорошая, мудрая. Простит, никуда не денется. — А ты бы простил? — сорвалось у Вадима о чем он тут же пожалел. Типун тебе на язык. — Убью обоих, — не раздумывая заявил Колесников. — Это я так, на всякий случай, чтобы знал. — Да будет тебе, Игорь. — Ну, ладно, извини за звонок. — Ничего, все нормально. — Ты позвони в понедельник, может, что изменится. Но адрес я пока тебе не дам, — твердо заключил он. — Нет проблем, я все понимаю. До свидания. Bui!